Глава 66. Благословение Бури. «Разве недостаточно тех разрушений, что мы причинили? Миры, по которым ты ныне ступаешь, хранят прикосновение и замысел Адональсиума. Наше вмешательство пока не принесло ничего, кроме боли». В коридоре раздались шаги. Один из тюремщиков снова пришел проверить «Каладина».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 Они прошли мимо окна на подветренной стороне, и Каладин задержался, чтобы вдохнуть свежий воздух. Из окна открывался заурядный, унылый вид на лагерь снаружи, но ему он показался грандиозным. Легкий ветерок всколыхнул его волосы, Кэл позволил себе улыбнуться и рукой коснулся подбородка. За несколько недель он зарос, надо будет попросить камня, чтобы сбрил все это. «Ну вот!»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 Из камеры вышел Адалин Халин в простом опрятном мундире. Он тоже зарос за несколько недель, хотя борода была белокурая, с черными вкраплениями. Князек глубоко вздохнул, потом повернулся к Каладину и кивнул. — Тебя арестовали? — потрясенно воскликнул Каладин. — Как? Почему? Адалин покосился на тюремщика. — Мои распоряжения выполнили?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 В тот самый день, когда меня упекли, Адалин пришел и сам себя посадил в тюрьму. Он побежал следом за принцем. — Почему? — Считаю, что тебя сюда засунули несправедливо, — ответил Адалин, глядя вперед. — Я уничтожил твой шанс вызвать Садаса на дуэль. Без тебя я был бы калекой или трупом, так что у меня все равно не было бы шанса сразиться с Садасом. Принц остановился посреди коридора и посмотрел на Каладина.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 и я получил титул дуэльного чемпиона. Неудивительно, учитывая тот факт, что Релис отправился с караваном обратно в Алеткар в ночь после нашей дуэли. Отец отослал его, пытаясь скрыть от позора. Один полный набор осколков отойдет генералу Халу, и я приказал, чтобы два набора доспехов отдали подходящим светлоглазам достаточно высокого ранга, что служит в армии моего отца.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 Оружейники развернули ткань, открыв мерцающий серебристый клинок. Он был с выступами с обеих сторон. По центру бежал узор из извьющихся лоз. У ног оружейников, как выяснилось, лежал доспех, выкрашенный в оранжевый цвет, полученный от одного из воинов, которых Каладин помог победить. «Если он возьмет осколки, все изменится». Кал тотчас же почувствовал себя больным, чуть ли не калекой — Он повернулся к Адалину. «Я могу поступить с ними, как пожелаю?» «Возьми их», — предложил Адалин, кивая. «Они твои!» «Уже нет», — возразил Каладин и указал на одного из членов четвертого моста. «Мош, забирай! Теперь ты осколочник!» Мош побелел. Кал напрягся. «В прошлый раз...» Он дернулся, когда Адалин схватил его за плечо, но случившаяся в армии Аморома трагедия не повторилась. Взамен Адалин выволок Каладина обратно в коридор и поднял руку, призывая мостовиков замолчать. «Секундочку — Секундочку! — велел Адалин. — Никому не двигаться! Потом, понизив голос, он прошипел Каладину. — Я даю тебе осколочный клинок! «И осколочный доспех!» «Спасибо, Мош найдет им хорошее применение. Он тренировался с Зайхелем. Я не давал их ему. Я отдал их тебе. Если они в самом деле мои, я могу поступать с ними, как пожелаю. Или они на самом деле не мои? Да что с тобой такое?»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 Какой я сейчас, стали другими. Этот подарок не предназначен мне. Я не пытаюсь тебя разозлить или еще чего-нибудь. Просто мне не нужен осколочный клинок. Убийца вернется. Мы оба это знаем. Я хочу, чтобы ты был с осколками и прикрыл мне спину. От меня будет больше пользы без них. Адалин нахмурился.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 Согласился Адалин и решительным шагом вернулся в комнату. «Ты можешь, верно? Похоже, эти осколки твои. Поздравляю! Теперь ты превосходишь по рангу 90% населения Олеткара. Выбери себе фамильное имя и попросись в один из домов под знаменем Даллинара, или можешь основать собственный, если пожелаешь». Мош посмотрел на Каладина, ожидая подтверждения. Тот кивнул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 и безмолвных ртов. Вокруг него возникли спрены славы, кружащаяся масса из по меньшей мере двух дюжин сияющих сфер. — Его глаза, — заметил Лопен, — разве они не должны измениться? — Если это и случится, — ответил Аделин, то, наверное, после того, как связь между человеком и клинком окрепнет, на это уходит неделя. — Наденьте на меня доспех. Обратился Мош к оружейникам с настойчивостью, словно боялся, что латы отнимут. Ну хватит уже! воскликнул Камень, когда оружейники принялись за дело, и его голос наполнил комнату, точно угодивший в ловушку гром. Мы должны устроить праздник! Великий капитан Каладен, благословенный Бури и обитающий в темницах! Ты сейчас пойдешь кушать мою похлебку! «А-а-а!»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 Я выбил из них эту дурь. Нет такого хорошего солдата, который не провел бы денек другой под замком. Уж такая у нас работа. Тебя не понизили в звании, просто немного надавали по рукам. Парни все поняли. Каладин кивнул. Тефт глянул на остальных. Они сильно злятся на этого амарома и очень интересуются им. Ты ведь знаешь, любая мелочь в твоем прошлом возбуждает их любопытство.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 Переспросил мош, бросив на него резкий взгляд и снова сжав руку в кулак. Ни за что Нагрудник щелкнул, вставая на место и на лице моша появилась широкая и необыкновенно довольная улыбка. Я помогу с остальным сказал каладин оружейником. Они с неохотой удалились, оставив их наедине. Он помог мошу приладить один из наплечников. У меня было много времени на размышления, пока я там сидел.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 И не пытайся отрицать. Я на самом деле думаю, что это требуется Олеткару. Возможно, всему миру. — О, я знаю. Мош надел шлем с поднятым забралом. Он перевел дух, шагнул и споткнулся, едва не рухнул на пол. Не упал лишь потому, что схватился за стол, который в щепке раздавил бронированными пальцами. Он уставился на дело своих рук и рассмеялся. — Это... это все изменит. «Каладин, спасибо тебе. Спасибо. Давай позовем оружейников и поможем тебе его снять. Нет, отправляйся на пиршество, которое устроил камень, Боря бы его побрала. Я же иду на тренировочную площадку. Не сниму его, пока не смогу двигаться в нем естественно». Учитывая то, сколько трудов вложил Ренарин в освоение доспеха,